Глава вторая. Чрезмерно нарциссическая мать. А как же я? Древнегреческая легенда гласит, жил был красивый молодой человек по имени Нарцисс, и был он настолько привлекателен, что и мужчины, и женщины безнадёжно влюблялись в него с первого взгляда. Однажды Нарцисс сидел на берегу озера И взгляд его упал на воду, где он увидел отражение молодого человека удивительной красоты. Не зная, что смотрит на себя самого, он был настолько околдован этим образом, что отказывался есть, спать и двигаться с места. Одержимый мерцающим отражением в прозрачной воде, он умер. А белые цветы, названные в честь него, расцвели рядом с его телом. Этот известный миф и источник многих ложных представлений. Мы используем термин нарциссический для описания самовлюблённого человека, такого как нарцисс. Однако мне довелось работать со многими взрослыми, у которых есть нарциссический партнёр или родитель. Мне кажется, что нарциссы совершенно не любят себя, несмотря на то, что кажутся числавными, самоуверенными и чрезвычайно высокомерными. на самом деле они очень неуверенные в себе и мнительные если бы они такими не были от чего у них такая неутолимая жажда одобрения и поклонения откуда постоянное желание быть в центре внимания и зачем нарциссической матери мешать развитию у дочери уверенности и самоуважения чтобы таким образом повысить собственные нарциссические матери лишают нас любви не потому что слишком любят себя Они оставляют нас без любви, потому что настолько поглощены тем, чтобы казаться важными, безупречными и исключительными, что для других просто не остаётся места. Дочери нарциссических матерей быстро усваивают, что стоит им попасть в центр внимания, матери обязательно вмешиваются и переключают его на себя. Эти девочки привыкают к тому, что их оттесняют, воспринимают как дополнение или вынуждают скрываться в длинной маминой тени. Их уверенность и энтузиазм испаряются, как только нарциссическая мать приписывает себе все достижения и обвиняет во всех несчастьях. Дочери уже выучили, что не их, а материнские потребности, самолюбие и покой почти всегда стоят на первом месте. Спектр нарциссизма. Губительный для дочерей нарциссизм матери и находится на самом краю широкого спектра поведения, именуемого нарциссическим. Когда вы смотрите в зеркало и говорите: "Я сегодня выгляжу отлично", или открыто хвалите себя и восхищаетесь собственными талантами, Вы действуете почти автоматически. Такое поведение поддерживает чувство собственного достоинства, помогая действовать в личных интересах и стоять за себя. Немного дальше по шкале любовь к себе начинает граничить с эгоизмом. В этой категории самовлюблённые люди повышают свою самооценку, требуя постоянного внимания к своим потрясающим способностям. Такое поведение может раздражать, но оно не опасно. Женщина с долей нарциссизма может быть тщеславной и заметно эгоистичной, доминируя в разговоре и игнорируя намеки, что собеседник или аудитория теряют терпение. Но если ей предъявить претензию или упрекнуть за какие-либо действия, то она может извиниться. Зато извинений не услышишь, если человек чрезвычайно нарциссический. Это душевная болезнь, которую специалисты называют нарциссическим расстройством личности. Н. Р. Л. Две определяющие черты расстройства — это нарциссическая мания величия и ее неутолимое стремление к вниманию. Нормально, когда дети воображают, что они всемогущие и ими все восхищаются, особенно если реальность далека от желаемого, но по мере взросления и обретения самостоятельности в большинстве случаев люди расстаются с подобными фантазиями. Мать НРЛ, однако так и не вышла из периода мечтаний. Она вцепилась в них, потому что они защищают её, маскируя ощущение глубокой несостоятельности. Её чувство собственного достоинства и уверенность в себе зависят от мнения окружающих, которое служит ей зеркалом и заставляет гнаться за чужим одобрением. Поэтому она постоянно озабочена тем, что доказывает или хотя бы пытается это сделать, что она более красивая, более способная, более талантливая, более желанная, чем другие. Ей кажется, что это даёт ей право на особое отношение к себе, и если остальные с этим не согласны, её реакция будет, мягко говоря, отрицательной. Столкнувшись с отсутствием поддержки, женщина начинает ревновать, завидовать и активно защищаться. Как ни сложно догадаться, её чувство сопереживания серьёзно ослаблено. Ей нет дела до других людей и их чувств, кроме тех случаев, когда они способны улучшить её собственное самочувствие. Нерциссизм не считали расстройством личности до 1980 года. До этого было принято не придавать значения даже чрезмерным случаям его проявления, отделываясь такими ярлыками, как эгоцентричный, тщеславный или самовлюблённый. Теперь мы понимаем, что хотя нарциссы не сумасшедшие, то есть они нормально функционируют и не отрезанны от реальности, тем не менее, их система принципов сильно отличается от общепринятой. Никто не знает точно, почему так происходит. И эксперты в области психологического здоровья много лет задаются вопросом, что вызывает это расстройство личности. Одно время считалось, что травма в раннем возрасте и вседозволенность приводят людей с расстройством к созданию искусственного я, но новые исследования показывают, что на его возникновение может влиять как наследственный, так и психологический фактор. Достоверно известно, что люди с НРЛ ведут себя крайне экспрессивно, эмоционально и иногда странно. Известно также, что поведение чрезвычайно нарциссических матерей является неадекватным и опасным для их дочерей. Если вы узнали собственную мать в этом описании, то вы, скорее всего, испытали облегчение, услышав правду, неприятную, но изложенную максимально полно. Однако, какой бы полезной ни была попытка сформулировать Основные черты данного явления на бумаге она выглядит вырванной из контекста. Она даже близко не затрагивает те психологические страдания и боль, которые причинила вам мать. Такой термин, как недостаток сочувствия, не может передать пустоту, испытываемую вами, когда вы ожидаете проявления чуткости от чрезвычайно нарциссической матери. Повелительница 3О. Обыграть, отвлечь 30. Дана побеждена и отвергнута королевой. Дана, умная и обаятельная 38-летняя женщина, поведала мне, насколько она устала балансировать между желаниями мужа, работая в сфере связи с общественностью, двумя маленькими сыновьями и чрезвычайно нарциссической матерью. Она отметила, что у неё хорошая жизнь, Кроме тех случаев, когда ей приходилось общаться с матерью, это вызывало у неё большую тревожность, отражавшуюся на отношениях с мужем и детьми. Она рассказала о недавнем случае, который привёл её в ярость. Дана. На семейном ужине я объявила, что жду третьего ребёнка. Мои родственники, тёти, дяди, двоюродные братья и сёстры, мой брат были очень рады. Они все окружили меня, обнимали и улыбались. В этот момент Мама вышла из-за стола и на играну упала в обморок на пол. Это было неожиданно, и, конечно же, оставив меня, все бросились к ней. Я не поняла, что с ней произошло, а отец побежал за стаканом воды. Поднявшись, она посмотрела на меня и спросила: "Что ты со мной делаешь? Зачем ты заставляешь меня беспокоиться? Ты знаешь, что я очень чувствительна. Теперь мне придётся сопровождать тебя к доктору каждый раз". А я не понимала, о чём она говорит. Я чувствую себя прекрасно, и она не ходила со мной по врачам с предыдущими двумя детьми. Зачем она превратила прекрасный вечер в греческую трагедию? Дана была возмущена, но совсем не удивлена. Падение в обморок было типично для её матери Эвелин и случалось на протяжении большей части её жизни. Дана. Мне кажется, королевной она была всегда. У меня есть одно яркое воспоминание из детства. Мне было около 5, и к нам в гости пришли друзья родителей. Я тогда занималась степом и ходила по дому в туфлях с металлическими набойками, потому что обожала звук, который они производили при ходьбе по деревянному полу. Кто-то поставил музыку и попросил станцевать. Я была довольно стеснительной, но вышла и стала показывать несложные движения, которые разучила. Мама практически выскочила из-за стола и сама стала бы делать сложные движения. Народ засвистел, захлопал и забыло обо мне. Я была в замешательстве. Что плохого было в том, чтобы ребёнок получил свою минуту славы? Как бы то ни было, вот так проходило моё детство. Так было всегда, когда я получала немного внимания. С таким же успехом я могла быть невидимой рядом с мамой. Дана рассказала, что с самого детства она понимала, чем бы она ни занималась и что бы с ней ни случалось, Её мать пользовалась любой возможностью, чтобы привлечь внимание к себе. Когда в четвёртом классе Данна вывихнула руку, её родительница, едва пожалев дочку, стала рассказывать о своих травмах от катания на лыжах, которые были намного страшнее этого. К большой досаде Данны, её мать заявилась на школьный выпускной в откровенном экстравагантном платье, притянув все взгляды на себя. Хотя дано уже взрослое, поведение матери в стиле королевы никуда не делось. Почти всё, что касалось дочери Эвелин, обращала в свою пользу. Так поступают нарциссы. Зависимость от поклонения. Нередко бывает так, что нарциссическая мать почти физически сдувается, выпадая из центра внимания. Поклонение для неё наркотик, поддерживающий чувство собственной важности, без которого она чувствует себя потерянной. В старом фильме Гробница мумии с слонным чёнием в центре сюжета выступает существо, которому для выживания требуется листья редкого растения Тана, и в поисках пропитания оно несёт смерть и разрушение. Нарциссам требуются свои листья Таны, то есть поклонение, для психологического выживания. и они могут далеко зайти, чтобы обеспечить бесперебойные поставки товара. Из-за неправильного восприятия себя и недостатка базового чувства собственного достоинства, позволяющего быть довольной собой даже в отсутствие похвалы и внимания от окружающих, мир такой женщины рушится, если вокруг неё нет ожатажа. Это печально. Она будто боится исчезнуть, если все люди от нее отвернутся, поэтому требует, чтобы они не отводили взглядов. Все внимание должно быть сконцентрировано на ней, и неважно, в чем она принимает участие, в легком соперничестве или большом представлении, в ход идут драматические эффекты, чтобы это внимание получить. Такую мать успокаивает только положительное внимание. Критика или малейшее несогласие провоцирует у неё внутренние страдания, причиняющие столько неудобства, что у женщины включается защитная реакция, которая заставляет вас пожалеть о том, что вы вообще сделали замечание о её поведении. Для начала она перенаправит своё чувство дискомфорта на вас, чтобы акцентировать внимание на ваших, как она это называет, недостатках в противовес собственным. Это обычно срабатывает, чтобы отразить любые жалобы и серьёзные разговоры. Но если продолжать настаивать, что она просто будет отрицать вашу версию событий, поведение нарцисса описывается тремя о: обыграть, отвлечь, отрицать. Это сочетание, сводящее близких с ума и вызывающее у них чувство вины, гарантированно вызывает у них проблемы с самовыражением и защитой собственных интересов. Дана так долго наблюдала наигранное поведение матери, что в конце концов, став взрослой, пришла к выводу: жаловаться бесполезно. Меня просто убил этот эпизод с обморком, сказала она, но я готова была его забыть, потому что это было так на неё похоже, что не стоило из-за этого расстраиваться. Муж Даны, Чёт, однако вынуждал её к тому, чтобы она возмутилась, и то, что произошло дальше, является классическим примером отвлечения внимания. Дана. Чет заметил, что я избегаю разговоры с матерью о том, что произошло, и сказал: "Слушай, пора поговорить с ней, она давно выкидывает такие фокусы". С этим не поспоришь, и я заставила себя пойти повидаться с матерью. Я очень нервничала, потому что не раз поднимала тему её поведения, но это всегда заканчивалось ещё большим разочарованием. Я сказала: "Мам, Мне очень нужно с тобой поговорить кое о чём. И сразу заметила, как она напряглась, но я продолжила и похвалила себя за это. Я сказала: "Ты меня обижаешь и ставишь в неловкое положение тем, что драматизируешь важные события моей жизни. Меня неприятно удивил твой трюк с обмаром на прошлой неделе во время ужина. Я забеременела не для того, чтобы наказать тебя или навредить тебе. Почему же ты повела себя так, будто я делаю что-то отвратительное по отношению к тебе?" «Не знаю, зачем ты опять забеременела», — ответила она, — «ты знаешь, как я переживаю за тебя». Я сказал, «Мам, моя беременность не имеет к тебе никакого отношения, и эта сцена за ужином была полной фиаско. Ты любишь купаться в лучах славы и, кажется, не переносишь, когда внимание переключается на меня». Я глазом моргнуть не успела, как она сделала то, что делает обычно, когда я обращаю ее внимание на что-либо, касающееся ее самой. Большим и указательным пальцем она стала тереть переносицу, будто голова разболелась. Потом она опустила голову и сказала «Дорогая, мне очень трудно. Ты так говоришь, будто я самая плохая мать в мире. Терпеть не могу, когда ты злишься». Мать Даны профессионально переложила свой дискомфорт на плечи дочери с помощью тщательно подобранных слов и жестов, донеся до той единственную мысль «Смотри, сколько боли ты мне причинила». отвлекающий защитный механизм отвлечение внимания серьёзный инструмент защиты матери с чрезмерным нарциссизмом она использует его чтобы держать вас на расстоянии а также чтобы ей не пришлось считаться с вашими чувствами и тем более признавать их равно как и саму вероятность того что она может быть не права Она не может позволить себе разрешить кому-либо ставить под сомнение её собственный идеальный образ. Неуязвимой, безукоризненной, как великий и ужасный Гудвин, был лишь прикрытием для обычного человека со своими недостатками, прятавшегося за занавесом, так и чрезмерно нарциссическая мать создаёт образ, скрывающий её глубокую неуверенность в себе. Она защищает свою тонкую душевную организацию, сопротивляясь всему, что заставляет её сомневаться в себе и анализировать. Допустить, что на фасаде тщательно выстроенного ею здания могут быть трещины, для неё немыслимо, потому что в глубине души она знает, в таком случае это здание развалится, словно карточный домик. У психологически здоровой матери, столкнувшейся с неприятем её поведения или нелестным отзывом о нём, это может вызвать интерес, сомнение или грусть. Скорее всего, она не будет спорить с самой возможностью существования другого мнения. Что же касается чрезмерно нарциссической матери, то любое несогласие с ней или критик об её адрес вызовет у неё единственную реакцию ощущение того, что на неё напали. Эвелин, конечно, не кричала, когда потирала нос и склоняла голову в ответ на претензии дочери, но за внешним спокойствием скрывался накал страстей и агрессия. Она использовала язык тела, намекая: "Ты причинила мне столько боли, что я не могу вызако держать голову", а также и преувеличение, утверждая: "Ты так говоришь, будто я самая плохая мать в мире", чтобы перейти в наступление и переложить вину на Дану. Данна. Мне было непонятно, что она делает. Она никогда не кричала на меня и ни разу не выходила из себя, но я точно видела её осуждение и гнев. Я физически это чувствовала. Шея и лицо начинали гореть, а желудок сжимался. Всё, что я могла сделать в ответ, лишь попытаться защитить себя, но ей так хорошо удавалось заставить меня почувствовать, что это именно я выхожу за рамки дозволенного. Ложь, манипуляции, отрицание. Гнев, критика и бездумное пренебрежение чувствами дочери, практикуемые чрезмерно самовлюблённой матерью, причиняют боль и имеют разрушительное действие. И каждая дочь продолжает верить, что если мать осознает такое поведение и его последствия, то перестанет вести себя так. Дочь раз за разом пытается поставить перед родительницей правдивое зеркало, надеясь, что уж теперь-то всё будет по-другому. Но чрезмерный нарцисс остаётся верен себе, отвечая на любые разногласия драматическими эффектами, за которыми следует отвлечение внимания на недостатки самого оппонента. Когда это не даёт желаемых результатов, он пускает в ход свой самый обескураживающий и приводящий собеседника в ярость инструмент. отрицание. Конфликт загоняет нарцисса в угол, и он никогда в жизни не признает реальными ощущения и переживания собственной дочери, и уж тем более не согласится со своей причастностью к этому. Лучше уж он перепишет реальность и заявит, что собеседник видел то, чего не было, испытал то, чего не происходило, а то, что кому-то кажется реальным, не более чем плод его воображения. Все эти приёмы вводят в заблуждение, как обнаружила Дана. Её мать не остановилась на удачно возникшей головной боли, чтобы погасить жалобу дочери на своё наигранное поведение. Она добавила отрицания. Дана. Дальше больше. Она встала со стула и направляясь в спальню, посмотрела на меня и спокойно произнесла: "Знаешь, дорогая, я просто не знаю, почему ты говоришь, что я упала в обморок. Я обрадовалась и присела". Неужели мне нельзя это делать? Твои гормоны сказываются на памяти. Лучше тебе уйти. Мне нужно прилечь. В этот момент я растерялась и почувствовала себя настолько виноватой, что вылетела вон. Чрезмерно нарциссическая мать вряд ли признает свою неправоту, несмотря на её вопиющую очевидность, и будет утверждать что угодно, лишь бы показаться правой. она будет перевирать собственные обещания отрицать своё поведение свидетелем которого вы были лгать о поступках и словах других людей да она заметила что часто это не просто ложь но и поворот ситуации на 180° градусов. то есть лгунишкой оказываетесь вы такой человек способен выбить вас из колеи отрицая истинную реальность которую вы отстаиваете с помощью следующих фраз этого не было Я так не говорила. Ты уверена, что тебе это не приснилось? У тебя богатое воображение. Затем она продолжит наступление критическими замечаниями. Какая же ты злопамятная. Ты принимаешь всё близко к сердцу. Я просто пошутила. Что случилось с твоим чувством юмора? Ты всегда неверно меня понимаешь. Испытывая вашу память и умение думать рационально, Она подрывает ваше восприятие реальности, оставляя вас в растерянности и в раздумьях. Может, она действительно права? Вы даже начинаете верить в её ложь о вас самих. В классическом фильме "Газовый свет" (Gaslight) муж разными способами пытается убедить жену в том, что она сошла с ума. Например, он прячет её вещи и говорит, что она их потеряла. Или меняет местами вещи по всему дому и отрицает, что сделал это, когда она это замечает. Когда она говорит: "Стало темнее, кто-то убавил газовый свет", он отвечает: "Никто не трогал лампу, свет такой же яркий, как и был. Ты просто плохо себя чувствуешь". Газлайтинг психологическая манипуляция, примечание переводчика это инструмент, часто используемый чаще измерными нарциссами. При необходимости они могут убедить вас в том, что ночь — это день, а черный — это белый. А как же гнев, боль или оскорбительное поведение, на которое вы жаловались вашей матери? Вам это приснилось? Шарон обожглась анарциссическую ярость. Чрезмерность нарциссов может принимать и более дерзкие формы, чем пассивно-агрессивное выражение неудовольствия, как у Эвелин. Когда жизнь их разочаровывает и подрывает их уверенность в том, что все им должны, некоторые матери не только делают своих дочерей козлами отпущения, но и накидываются на них с яростью. Шэрон, одинокая сорокалетняя женщина, работающая администратором в клинике, пришла ко мне разобраться со своей тревожностью. Она окончила магистратуру по направлению бизнес, но так и не смогла найти работу, соответствующую образованию. Она сказала: "Мои панические атаки опять участились". Я спросила: "Знает ли она, что могло этому способствовать?" Шэрон: "Например, у меня тут с мамой жуткий скандал случился. Ничего нового. Где-то 2 недели назад мы вместе обедали. Они с моим отцом уже полгода как разъехались. Она планировала написать ему письмо с предложением вновь сойтись. Но я сказала, что это не очень хорошая идея. Мне кажется, они никогда не были счастливы в браке". Она, разумеется, наорала на меня, сказала: "Как ты смеешь влезать между мной и отцом? Ты жестокая и инфантильная, мне стыдно за тебя. Ни одна дочь не была так жестока по отношению к матери, как ты". Когда она закончила говорить, я чувствовал себя последним человеком в мире. Шэрон стала жертвой массированной атаки нарциссической ярости, не поддержав материнскую попытку воссоединения семьи. Она невольно вскрыла бездонную пропасть неумения мириться с критикой, возражениями или поражением. Как и многие другие дочери чрезмерно нарциссических матерей, Шэрон была вынуждена взять на себя вину за несчастье матери. Послание было предельно ясным: конечно же, я несчастна. А кто будет счастлив с такой жестокой и бессердечной дочерью? Ругань, крик и оскорбление вашего достоинства Обычная реакция даже на нейтральные комментарии, не согласующиеся с мнением разгневанного нарцисса. Вас объявляют хороший или плохой в зависимости от того, насколько безоговорочно вы её поддерживаете. И она может бросаться на вас со всей яростью раненого животного, не думая о том, какой эффект её слова производят на вас. Ты никчёмная По-настоящему нарциссические матери обрушивают на вас критику каждый раз, когда чувствуют неуверенность, разочарование или упадок сил. Как все неуверенные в себе люди, они поднимают себя за счёт опускания вас. Если вы наслаждаетесь жизнью, то по их мнению, либо упускаете что-то важное, либо попадаете в неприятности. Глаза у вас слишком маленькие, нос слишком большой. Вы слишком толстая или тощая, у вас ноги или огромные, или наоборот, как спички. Матери нарциссы могут даже льстить вам, окутывая вас грандиозными фантазиями, но когда вы не дотягиваете до их идеала, то есть их красивые речи остаются не более чем выдумкой, они критикуют вас ещё сильнее. Шэрон. Когда мне было около 8, у мамы возникла идея сделать из меня модель Я сознавала, что внешность у меня самая обычная, но она внушила себе, что её дочь вполне хороша для любого модельного агентства. Я сопровождала её только за компанию, потому что не хотела этим заниматься. Через знакомого она устроила встречу с агентством, и один из партнёров фирмы провёл со мной немного времени, после чего сказал: "Спасибо за визит, мы с вами свяжемся". Прошло 2 недели, но от них ничего не было слышно. Естественно, маме это не понравилось. Она звонила снова и снова, пока они не сказали ей: "Простите, мы сейчас не ищем модели". Она была в бешенстве и ни с того, ни с сего обвинила меня в том, что я недостаточно красивая. Она стала говорить: "Может, это из-за твоего лица, похожего на луну? Может, это из-за того, что у тебя совсем не видно глаз, когда ты щуришься?" Я до сих пор слышу, как она это говорит, а ведь много времени прошло. Помню, как долго тренировалась перед зеркалом, чтобы держать глаза широко открытыми, когда улыбаюсь. Шерон, как и другие дочери чрезмерно нарциссических матерей, физически не смогла бы оправдать ожидания матери, и та не даст ей забыть об этом. Шерон. Я знаю, что ее мать отвратительно к ней относилась, и это было оправданием, чтобы издеваться надо мной все эти годы. Очевидно, я разочаровывала ее во всем, что делала. Когда я стала старше, она пользовалась любой возможностью придраться ко мне. У меня просто не получалось порадовать её. Однажды я получила награду по математике, а она ходила и говорила всем, что делала за меня домашние задания, и без её помощи я бы не справилась. Периодически она бросала мне: "Молодец". Но я понимала, что она в это не верит. Она была уверена, что я никогда не стану столь же хорошей, какой была она. Я это видела. не могла представить себе, что же мне сделать, чтобы она мной гордилась. Чрезмерно нарциссическая мать учит вас сидеть тихо и не высовываться, а своей критикой из раза в раз заставляет вас чувствовать себя плохой, испорченной, маленькой, тем самым ощущая свою власть над вами. Вы начинаете бояться действовать самостоятельно, а если в конце концов соберётесь чем-то заняться, будете всегда ожидать худшего. Шэрон, умная женщина, и много работала, чтобы получить степень магистра делового администрирования, но её мать, считавот, делала всё, чтобы лишить её уверенности в себе, говоря: "Не думаю, что ты справишься с ролью деловой леди". Все годы учёбы Шэрон отгоняла от себя сомнения, но так и не смогла сделать следующий шаг найти работу в сфере, интересующей её больше всего, в банковском деле. Шэрон Для меня было очень важно продолжить учебу после получения степени бакалавра, и я гордилась собой за это. Но я так сильно паниковала, когда представляла себе собеседование в крупной компании, что подавала документы только в маленькие фирмочки. Я получила два отказа, и все. Мне не нужны такой стресс и пристальное внимание, мне было сложно справляться с тревогой, поэтому я нашла работу в книжном магазине на первое время. Но я лучше буду заниматься тем, что делаю сейчас, чем терпеть подобные отказы. Я уже доказала себе, на что способна, получив степень магистра. Мать Шэрон так хорошо поработала над тем, чтобы уничтожить уверенность дочери в себе, что во время собеседования нервы Шэрон натягивались в панике, и она убедила себя, будто это знак, говорящий, что ей не дано преуспеть в данной сфере. Излюбленный мотив её матери "Недостаточно хороша", повторялся и всё громче звучал в её голове, и избавиться от него можно было только одним способом закрыться. Что она и сделала? Ни один раз в своей жизни Шэрон не поддалась переполняющему её чувству собственной никчёмности, которое внушила ей мать, и позволила ему управлять своей жизнью. Плохая мать когда-то была хорошей. Чем меньше уверенности в себе у чрезмерно нарциссической матери, тем больше в ней наигранности, злости и стремления к превосходству. Но в редкие моменты, когда она получает то, что хочет, или чувствует себя уверена, или не предчувствует угрозы от вас, она успокаивается. Ей уже не требуется трио и нет желания критиковать вас. В эти периоды она кажется совершенно другим человеком, добрее и счастливее. Некоторым дочерям редко удается увидеть хорошую сторону нарциссической матери. Других же тревожит контраст между их «хорошей матерью» и «плохой матерью», как правило, потому что наиболее длительный и положительный период материнской опеки пришелся на их детство. Здесь есть закономерность. Если нарциссические матери сравнительно мало нервничают и слышат много лести от своих маленьких дочерей, Той не охотно берут на себя роль учителя и проводника по собственному миру. Но дочь растёт, и мать постепенно начинает видеть в ней соперницу, вступая на путь критики, соперничества и ревности, с которого она теперь не сойдёт вплоть до превращения дочери во взрослую женщину. Спровоцированная наступающей женственностью дочери чувство тревоги, что её обойдут, отпускает лишь ненадолго а типичная для нарциссов манера поведения, описанная в этой главе, становится вполне привычной. Воспоминания о «хорошей матери» терзают дочерей, потому что если эта сторона проявляется не так часто, то становится трудно создать крепкие отношения в контексте изменчивого настроения матери или восстановить близость, которая была между ними раньше. Но они продолжают предпринимать такие попытки, тем самым все больше запутывая свою жизнь. Джен. Когда-то дочь, теперь соперница. Джен, 33-летняя актриса, обеспечивает себя участием в рекламе и эпизодическими ролями в кино, а также благодаря небольшому наследству от отца. Она красивая молодая пепельная блондинка, но я не могла не заметить темные круги под большими зелеными глазами. Она сидела напротив меня и теребила свой браслет. Узнав немного о ней, я спросила Джен, чем могу ей помочь? Джен. Я в полном раздрае. У меня случился первый большой прорыв. Я получила вторую главную роль в сериале. Но с тех пор так нервничала, что начала есть, чтобы успокоиться и набрала 3 кг. Я сгрызла все ногти. Я не могу спать. Режиссёр спросил, какого чёрта происходит? Он сказал, что я должна срочно сбросить вес. Моя подруга Энн говорит, что я подвожу сама себя, и мне нужно собраться. В том, что вред самой себе действительно был нанесён, сомнений не было. Чтобы понять его масштаб, я попросила Джен обозначить вслух, что конкретно её беспокоило, сфокусировавшись на страхах и мыслях, заставляющих её нервничать. Она подумала немного. Джен. Это звучит примерно так: Что ты о себе возомнила? Ты не настолько красива, не можешь влезть в собственную одежду, ты неудачница, ты обязательно опозоришься. Такой самокритичный комментарий не мог сам по себе прийти женщине в голову, поэтому я спросила Джен, критиковал ли её кто-нибудь из близких регулярно. Долго подбирать слова для ответа ей не пришлось. Джен. Моя мама не самая лояльная в мире. Я как-то пригласила ее на репетицию, подумала, что ей будет приятно. Когда я закончила, подошла к ней и спросила, как все прошло, она ответила, что получилось неплохое шоу. Но затем она посмотрела на меня и сказала, «Слушай, дорогая, не хочу ранить твои чувства, но ты не Мэрил Стрип». Это было очень странно, и в последнее время она говорит такие вещи все чаще, хотя в детстве все было замечательно. Более того, именно она вдохновила меня стать актрисой. Когда я была маленькой, лет 7-8, она водила меня в театр, и не только на детские представления. Именно тогда я влюбилась в эту профессию. То были особенные дни. Я была просто счастлива, что мама поделилась со мной тем, что сама любила, а ведь она сама пробовала играть, когда была молодая. Я хотела стать похожей на неё. Она была моим кумиром. Но потом она изменилась, когда я подросла. Такое чувство, что я её потеряла. Многие клиентки рассказывали мне о чудесных временах, проведённых с матерями в детстве. Целые дни объятий и веселья. Они удивлялись, насколько кардинально всё изменилось, когда они достигли зрелого возраста. Это катастрофический переломный момент. Какое-то время у вас была мама, но вдруг её не стало, и вы недоумеваете, что же вы такого сделали, чтобы потерять её. На самом же деле всё просто Вы перестали быть неуклюжей, плоскогрудой девчонкой, теперь от вас исходит угроза ей, как женщине. В течение нашей беседы Джен проследила изменения в отношениях с матерью вплоть до школьных лет. Джен. Мама пыталась подружиться с моими друзьями и моими первыми мальчиками, но не как мама. Я заметила, что перед их приходом она красила губы, а потом тусила с нами на кухне. Она велела себе так быть, это её друзья, и старалась сблизиться с ними. Она извивительно подшучивала надо мной, словно они были её приятелями. Ей было жалко ребят, потому что им приходилось общаться со мной. Когда я стала старше, я серьёзно задумалась о том, чтобы мои спутники не заходили за мной, потому что мама вела себя чересчур обольстительно. Она надевала кофты с откровенным вырезом, сильно душилась и вставала слишком близко к ним. Однажды мы были на кухне, я делала кофе для своего друга, и она шепнула: "Я заметила, что он предпочёл бы пойти на свидание со мной". Внезапно роли и границы между матерью и дочерью меняются и размываются. Мать, склонная к соперничеству, вышла на ринг и надела боксёрские перчатки. Джен добавила, что с возрастом соперничество только обострилось. «Джен. Помню, лет в семнадцать я понимала, что красивая и умная, но была очень неуверенной в себе. Мой парень, от которого я была без ума, порвал со мной, и я была раздавлена. Однажды в одни из тех ужасных семейных каникул на каком-то ранче я даже не могла усидеть в седле. Родители и сестры хотели устроить прогулку на лошадях, и я присоединилась к ним». Я не хотела прослыть тем, кто портит все веселье. Я чувствовала себя несчастной и плохо держалась в седле. Когда мы вернулись, я села на крыльцо нашего летнего домика, чувствуя себя совсем гадко. Мама подошла и села рядом на ступеньки. Она по-доброму взглянула на меня, и я подумала, «Она знает, как мне больно и, может, утешит меня». Но через минуту она вздохнула и сказала, «Слушай, дорогая, давай посмотрим правде в глаза». Ты никогда не будешь такой прекрасной спортсменкой, как я. Ты никогда не будешь такой прекрасной наездницей, как я. Ты никогда не станешь такой прекрасной женщиной, как я. Откуда взялось это замечание? Оказывается, мать Джен Пэм не была счастлива в браке, а её юношеская мечта стать актрисой закончилась разочарованием. Поэтому она воспользовалась возможностью атаковать слабые места Джен. Таким образом, она моментально почувствовала своё превосходство и унила собственную неуверенность. Для Джен, как и для других дочерей, обнаруживших, что они пробудили соревновательный дух своей матери, когда им просто требовалось немного ласки и любви, подобный опыт был сокрушительным. Джен я была в недоумении и растерянности, постоянно спрашивала себя, что я сказала такого? Что я сделала такого? Что со мной не так? Почему она меня больше не любит? А эти её слова я до сих пор их слышу. Мне хотелось просто свернуться в клубок и исчезнуть. Джен продолжала строить актёрскую карьеру, сначала в школе, потом в любительском театре, соглашалась на небольшие профессиональные роли на телевидении, будучи уверена, что таким образом обрадует мать и вернёт её вновь. Но реакция той всегда оставалась неизменной критика и пренебрежение вместо моральной поддержки. Женщина, которая когда-то была её главной поклонницей, сейчас говорила что-то вроде: "Я бы помогла тебе репетировать роль, дорогая, но меня раздражает, как ты запинаешься. Я всегда считала, что тебе передалось моё умение запоминать, но, видимо, нет". Настоящий смысл подобных заявлений звучал громко и отчётливо. «Что бы ты ни делала, я сделаю это лучше». Джен, подразумевалось, что я никогда не достигну ее уровня, и это ранило, ведь я надеялась, что мы сможем сделать это вместе. Я не знала, что делать. Она взрастила во мне огромное желание стать актрисой, а когда я действительно решилась действовать, ей будто перестало это нравиться, потому что я бросила ей вызов или что-то в этом роде. Вот так все и продолжается до сих пор. Что скрыто под желанием соревноваться? Пустота. У психологически здоровых и успешных женщин не возникает желания конкурировать с собственной дочерью-подростком за её парня или подавлять её робкие попытки пробовать то, что нравится и предпринимать первые смелые шаги к тому идеалу женщины, который она для себя выбрала. Они понимают, что девушки проходят самый уязвимый и напряжённый период в своей жизни. И вспоминая собственные неудачи, стараются облегчить их путь. Нарциссические же матери, как у Джен, не в состоянии задействовать чувство сострадания, не только из-за собственной неуверенности, но и из-за внутреннего глубинного чувства пустоты и неутолимого голода, заставляющего думать, что они никогда не насытятся, а всё, что достанется другим, даже если это собственная дочь, пройдёт мимо них самих. и не поможет заполнить зияющую пустоту внутри. В некотором смысле такие женщины напоминают голодных духов, описанных в азиатской культуре, существа с огромным желудком, который постоянно требует наполнения, но с малюсеньким ртом и узким горлом, из-за которых живот постоянно остаётся пустым. Это прекрасная иллюстрация неутолимого голода подобных матерей. Они хватают всё подряд, отбирая у любого, кто посмеет покуситься на мужчин деньги, уважение и симпатии, которые, по их мнению, должны принадлежать им. Если они однажды увидели в вас конкурентку, то вы всегда будете вызывать у них стремление к соперничеству. Откуда появляется эта извращённая ненасытность? Скорее всего, из соревновательности и дефицита внимания в прошлом самой матери. Вероятно, ее собственная мать соперничала с ней, и девочка росла в заблуждении, что не сможет стать тем, кем хочет, или получить то, что хочет, не отбирая этого у матери или не вступая с ней в борьбу. Или же она могла расти в семье с большой конкуренцией между детьми, и ей приходилось соревноваться с братьями и сестрами, а также с двоюродными братьями и сестрами, или с другими родственниками за любовь и поощрение. Эта пустота и страх потери обычно хорошо спрятаны под маской внешней убедительности, когда женщина объясняет свои отчаянные попытки присвоить желаемое типично нарциссической логикой. Я заслуживаю этого, потому что я лучше других. Такое утверждение не выдерживает никакой критики, и более точным будет следующее заявление: Я заслуживаю этого, потому что мне нужно чувствовать себя лучше других. Но мать нарцисс не будет тратить время на изучение мотивов своего поведения или сомнения в собственных словах. Вы усваиваете её противоречивое отношение к вашему успеху. Такие дочери, как Джен, достигая зрелого возраста, будучи окутанной противоречивым отношением и завистью своих матерей. Это всё, что тебе могут предложить вместо поощрения и поддержки. В детстве им повезло слышать слова одобрения, но становясь старше, они перестают им верить, потому что заметили, как часто за ними следуют уничижительные замечания. И девочки усваивают странное мамино поведение в стиле: "Сделай это, но не очень-то надейся на успех, потому что ты недостаточно хороша". Джен Я никогда не забуду, как получила свою первую роль в рекламе. Я так радовалась, что рассказывала об этом всем. А потом сделала ошибку, пригласив маму на ужин, чтобы сообщить ей радостные новости. И как только я закончила говорить, она сказала: "Это замечательно, дорогая, но не думай, что из этого что-то получится. Ты не так уж фотогенична". Однако поймите меня правильно, у мамы есть и хорошая сторона. Едва сказав, что я плохо смотрюсь в кадре и убедившись, что я это усвоила, Она на 180 градусов разворачивает разговор и заявляет «Ну ничего, мы тебя исправим». Достает ключи от машины и говорит «Я видела один свитерок в Нордстроме, который подчеркивает зелень твоих глаз. Это заставит их обратить на тебя внимание». И она накупила мне потрясающие одежды, не понимая, что с ней творится. Несмотря на постоянные подначивания и извительные замечания, Иногда нарциссическая мать делает вид, что действительно хочет, чтобы вы получили что хотите. Её подарки могут быть с шипами: "Давай, исправим тебя". Но она периодически подбрасывает их вам, возможно, чтобы вернуть себе роль учителя, кумира, которой она так наслаждалась, пока вы были маленькой. По крайней мере, в этот момент она с удовольствием наблюдает ваш успех и отражение собственного триумфа. В конце концов, она ваша мать. и может поставить себе в заслугу некоторую, а то и большую часть ваших достижений. Ваш успех это возможность отразить её собственные мечты о молодости, желаности, способностях и таланте. Звучит так, будто вы получаете противоречивые установки от своей матери, сказала Яджен. Например, я помогу тебе решиться на то, чтобы я смогла жить опосредованно тем, чем ты занимаешься. Но прошу, провали всё или дай мне возможность затмить тебя, чтобы повысить свою самооценку. Джен. Боже, точь-в-точь -точь, как моя мама. Я прямо вижу, как она мечтает делать то, чем занимаюсь я, и хочет помочь мне преуспеть. Она думает, это гламурно и весело. Но в то же время она не хочет, чтобы у меня что-либо получалось или вообще мне выпал шанс на что-то особенное. Я думаю, из-за этого она почувствует себя неудачницей. Это странно. Она критикует меня, но завидует. Нерегулярная щедрость матери усилила разрушительную нерешительность Джен, которая в итоге повлияла на работу. Если она успешно проходила прослушивание, то тем самым угождала матери, покупавши ей дорогую одежду. В такие моменты это очень напоминало хорошую мать, которая поддерживала дочь в детстве. Но настоящий успех Джен вызывал ревность матери во всех возможных проявлениях. Взрослая дочь, желающая возобновить близкие отношения со своей нарциссической матерью, часто сталкивается с подобными вариантами развития событий и мнётся у порога, не понимая, почему она откладывает серьёзные проекты или набирает лишний вес перед важным событием. Такое поведение нерационально и по большей части лежит вне сферы осознанного восприятия. Это ситуация тени толкай, когда хочешь добиться успеха, но тебя сдерживает невидимая сила, которая часто оказывается глубокое чувство вины. Ваша мать научила вас тому, что вы не можете и не должны идти к тому, чего хотите. Вы усвоили важный урок. Не затмевайте свою мать. Она раздувает зависть в вашей семье и в вас. Существует ещё одно хорошо известное следствие взросления в атмосфере ревности. Вы сами начинаете ревновать. Часто дочери наследуют неутолимый голод матерей к тому, что есть у других, а также принимают эстафетную палочку, которую им тихонечко передают. Джен. Я увлекалась мальчиками лет с 14. Я переключилась на парней, чтобы сбегать из дома. В отношениях я находила себя. Но если случалось так, что у подруг были парни, а у меня нет, то я чувствовала злость и уныние, как они смеют иметь то, что так нужно мне. Такое до сих пор может произойти, если у меня нет парня, а у подруги есть. Джен добавила, что её мать даже сейчас активно раздувает искры ревности, сравнивая её с другими. Джен. Мама любит посылать мне вырезки из газет или журналов о браках и успехах других женщин. Однажды она звонит и говорит: "Слышала новость о двоюродной сестре Эмми? Говорят, её новый парень везёт её на юг Франции на 3 недели". Я, естественно, не хотела об этом говорить, поэтому сказала: "Рада за неё. Надеюсь, что это завершит диалог". Но мама ответила: "Да, очень. Почему же ты не можешь найти такого же парня?" Из-за нее мне стало плохо, и я уже не могла радоваться счастливой встрече двоюродной сестры. И от этого было противно. У нее не было необходимости говорить это прямо. Сам посыл был более чем ясен. Ты проиграла гонку, даже не зная, что принимаешь в ней участие. Ты не такая красивая и сексуальная, как твоя двоюродная сестра. Что с тобой не так? Если у вас есть братья и сестры, то ориентированная на соперничество мать — вынудит вас всю жизнь конкурировать между собой это даст ей чувство превосходства и контроля над результатом и, соответственно, над победителем этого напряжённого соревнования за её одобрение одной её прихоти будет достаточно, чтобы кто-то из детей, не допускающий в своей жизни ошибок, был признан любимчиком, а остальные стали козлами отпущения если вам часто доставалась такая незавидная роль то вы, конечно, можете когда-нибудь обнаружить себя в фаворе у родительницы, как в детстве, но ненадолго. Стоит ей вдруг решить, что для неё представляет угрозу что-либо связанное с вами, ваш новый ухажёр, ваша улыбка, ваша сольная партия в хоре, и вы быстро поменяетесь местами с другим ребёнком. Пока вы, ваши братья и сёстры растёте, мать часто вовлекает вас в борьбу за преданность семье. удерживая и распределяя на поле напряжённого сражения деньги, подарки и общее имущество. Подобные конфликты могут послужить объяснением причин глубинного чувства обездоленности, которое движет вашей матерью. Очень может быть, что манипулируя вами и другими своими детьми, она вновь и вновь проживает старые модели поведения собственных братьев и сестёр. стоит только разница в что теперь она не участвует в этих стычках непосредственно она находится выше их пока её собственные дети ревнуют друг друга в этот раз она побеждает вам никогда не удовлетворить её запросы Несмотря на всё это, многие взрослые дочери чрезмерно нарциссических женщин всё равно цепляются за надежду на то, что им удастся восстановить отношения с матерями, и те каким-либо образом вдруг станут более любящими. Вам хочется верить в то, что она печётся о вашем благополучии, и сила этого желания может заставить вас в расплох. Джен. Как-то я зашла к маме, и после обеда она сказала, что нашла в шкафу старый альбом. Она положила его на журнальный столик, и мы стали его листать. Там было много фотографий, на которых я была совсем маленькой, в том числе из путешествия в Нью-Йорк. Я давно их не видела. Мы очень долго сидели и рассматривали эти фото, и на нас нахлынули воспоминания. Я не могу поверить, но я так скучаю по той маме. Я просто хочу, чтобы она была счастлива. Грустно признавать, но это вряд ли произойдёт. Нарциссическим матерям невозможно угодить. И дочери не хотят признавать этот факт. Они продолжают искать какие-то идеальные слова или идеальный поступок, которые вынудили бы мать, скупую на выражение настоящей любви и благодарности, сказать: "Спасибо" и "Я люблю тебя". Дана, дочь королевы, с которой мы познакомились в начале этой главы, рассказала мне душераздирающую историю. Дана. Я решила устроить маме вечеринку по поводу её 65-летия. Я собиралась устроить что-то особенное, заказать еду, украсить дом шариками. Думала, ей очень понравится, ведь она будет в центре внимания, и я смогу ей угодить. Я позвала родственников и друзей. Я несколько дней искала идеальный подарок. Я знала, что она любит азиатский антиквариат. и в конце концов нашла изысканную древнюю китайскую статуэтку. Мне пришлось залезть в копилку, чтобы оплатить ее, но я подумала, почему бы нет. Однако, как только мама открыла упаковку, по ее лицу стало понятно, что ей не понравилось, и она даже не пыталась это скрыть. Все ушли, я была как в воду опущенная. К следующим утром она позвонила, и я, конечно, подумала, что она хочет поблагодарить меня за отличную вечеринку, Но вместо этого первое, что она сказала, было даже не привет, как дела, а почему ты всем рассказала, сколько мне исполнилось. Некоторые гости были не в курсе. Ты специально сделала так, чтобы унизить меня. Мне хотелось разрыдаться. И никогда не нравится то, что я делаю. Любое ваше слово или действие, даже продиктованное самыми лучшими побуждениями, могут быть искажены вашей матерью через линзу нарциссического восприятия себя и неутолимого желания выглядеть хорошо. Если она усмотрит в ваших поступках хотя бы намёк на то, что вы хотите опозорить или унизить её, то она обязательно предъявит обвинение в ваш адрес. Связь между нарциссизмом и паранойей ещё не изучена полностью, но вы можете заметить их схожесть, когда мать-нарцисс Воспринимает ваш щедрый жест, как умышленную попытку унизить ее. Пришел, увидел, победил. Матери с НРЛ иногда вселяют в вас надежду, соглашаясь на сеансы психотерапии, но они редко подходят к процессу серьезно. Им не хватает двух важных факторов для перемен — самосознания и самоанализа, что делает консультации абсолютно бесполезными. пока они обвиняют всех вокруг в том что никто не может утолить их ненасытное желание внимания и поклонения ему даётся успешно избегать ответственности за собственное разрушительное поведение они преуспели в этом и поскольку такая тактика помогает им чувствовать себя лучше у них нет причин менять себя этими материями полностью завладело глубоко укоренившееся расстройство личности И такое поведение не зависит от единичных ситуаций оно является самой их сутью не забывайте что мы исследуем сейчас чужую территорию и ваша суть сильно отличается от сути вашей матери вам не обязательно продолжать тащить за собой то разрушительное поведение которому вы у неё научились и ту боль что вы несёте с собой так долго в ходе повествования я буду постоянно напоминать вам независимо от того, что она вам обычно говорила, из вас двоих здоровая именно вы, и вы можете измениться.